Было бы скучно остановиться. Теперь во всем винят Верховный суд. а Верховный суд до сих пор не рассмотрел мое дело. Хорошо, когда можно найти виновного. Правда ли, что в стародавние времена людям жилось куда веселее? Возможно. Впрочем, я и сам это знаю. Вопрос поставлен неправильно и плохо сформулирован. Но сделано это сознательно, поскольку задевает некие струны моей души, быть может, снисхождение к собственному несовершенству. Умышленная беспомощность — вот чему нас научила Библия. Мне вспоминаются слова Беньяна. «И вот пришел я сюда, а прошел я немало земель». Беньян Джон. 1628-1688 английско-религиозный писатель, 20 лет проведший в тюрьме за свои убеждения. Больше я о этом ничего не помню. Но у меня остается ощущение сладостного превосходства от этой фразы. Красота незавершенности. Лопарь спустился с гор в долину, увидел зеленый дол и лес. Восхитился и воскликнул. От этой красоты дух захватывает. Так поется в псалме. Но это больше, чем песня. «Села», — говорит Давид. Я не знаю, что такое «села», но так говорит Давид, и это красиво. Возглас во время чтения псалмов, которым заканчивается стих псалмов царя Давида, и который означает «истинно» древнееврейский. «О Боже!» Благослови все, что не есть внятная речь человечья. Молчание благословенно у Бога. Во время войны иногда я, глядя на других, понимал, что начался обстрел, но я не слышал грохота пушек. Может, они были слишком далеко? Моя глухота была мне выгодна, но только пока дело не доходило до выстрелов из пистолетов и охотничьих ружей. Тут, по правде говоря, глухота сослужила мне плохую службу. Стуки даже слабые. Я слышу и сейчас. Даже тихий стук в дверь костяшками пальцев. Но я глух и совершенно не разбираю людскую речь. Я слышу не слова, а лишь какое-то жужжание. Со мной так давно не беседовали, что я и сам разучился говорить. Я был один, как перст, все отлично видел, но ничего не слышал. Я приблизился к пониманию философии Востока, к философии молчания. Я даже с собой не разговариваю, отвык. Но теперь я и вижу не так хорошо, как раньше. А это намного хуже глухоты. Еще в январе я должен был бы получить по почте ручную лупу. Сейчас уже весна, а я ее так и не получил. Слава Богу, хоть пришла весна. Я прохожу мимо елочки. Она вся занесена снегом, но жива. Я прохожу мимо... Ни на мгновение не задерживаюсь рядом с ней и говорю себе, что нет, рано еще смотреть на елку. Иди и не вздумай остановиться. Хотя, конечно, же и в самом начале, в марте, всем было понятно, что верхушка живая. Через тридцать лет будет высокая ель, настоящее дерево. Здесь очень мало птиц». Зима была суровая, и многие, наверное, замерзли. Между корпусами нашего дома для престарелых лишь изредка пролетит, хлопая крыльями, тощие вороны или сорока. Однажды мне привиделся гонец весны, но поскольку вижу я не так, чтобы хорошо, то и определить не смог, скворец то был или перезимовавший в наших краях черный дрозд. В любом случае он рисковал своей жизнью, ведь в нашем пансионе для стариков есть четыре здоровенные кошки. Иногда, во время своих каждодневных прогулок по тающему снегу, я встречаю рыжую собачку, которая позволяет себя погладить и даже сказать себе пару слов, а больше мне не попадается по дороге ни души. Меня вполне устраивает, что я могу побыть наедине с собой, и мне не надо переспрашивать несколько раз, когда люди говорят со мной. С горок и придорожных камней стаивает снег. Я помню их, эти камни». Солнце пригревает все сильнее, и уже обнажаются лесные тропинки. Я думаю о Мартине из Клётрана в Хамарёе. С тех пор, как он встретил меня в этом лесу, прошел год или полтора, он тоже был вынужден ходить один, но у него-то была цель, а у меня ее нет. Он ходил по стране и молился Богу. Закачалась ветка, на которую села птичка. Я тут же останавливаюсь. На другой ветке на другом дереве сидит еще одна птичка, и мне кажется, что они прилетели сюда на свидание. Это влюбленные воробушки. Они подлетают друг к другу, встречаются и вновь разлетаются в разные стороны. Пять раз подряд они так делают, прямо у меня на глазах. Все происходит на лету. Они соединяются на секунду и, слившись воедино, тут же разлучаются, сливаются вновь и так пять раз, а после делают вид, что это были вовсе и не